Криминальные новости. Вчера В центре нашего города была обнаружена крупная партия фальшивой водки. От нее люди трезвели и сли на работу. На приеме у врача. Так, значит, болеем, да? Болеем, значит, да? Да. Хорошо, так давайте сейчас срубтик проглотим. Ну-ка. Зачем это? Так, давайте, давайте выздороветь, хотите? Хочу! Вот, тогда давайте глотать, давайте, да, так, так, рот открыл. Ау. Так, так, так, так, так. так. Ой! Сто, сто, сто, сто, сто. Больно, да? Больно? А, а, да! Все ясно. У вас аллергия на сурупы. Я <реклама> Объявление в газете накануне Пасхи. Продам приставку к струйному принтеру Epson для разкраски яиц. <реклама> <реклама> <реклама> ага по планете семимильными, десятими 10 до да 100 там Тысячимильными 10 сагами. Вы только посмотрите, что он сделал с Туркменией. Он просто ее пересогнул. Вот что странно. Курилки есть везде, а килялок почему-то нету.